Глава 16. Алеистер «Все, что могло пойти не так в Дартели, уже случилось. Я никогда не уповал на волю небес, рассчитывая только на свою рассудительность, но отрицать существование высшей силы, когда перед тобой Бог – поступок, присущий необразованным глупцам. Оставив позади благородную семью, я посвятил себя великим целям, но на деле они расходились с моими моральными устоями, а стремления и идеалы, столкнувшись с жестокой правдой, разбились и разлетелись сотни осколков. Придя во дворец, я преисполнился решимости положить свою жизнь на благо народа Дартелии и помочь стране достичь процветания. Но каково же было мое разочарование, когда у власти оказалась кучка зажравшихся свиней, одним своим присутствием вызывающих отвращение. Совет Семи призван возродить мощь Дартелии, но кто скрывался за дорогими одеждами и громкими словами? жалкий старый пьяница, у которого было слишком много денег для увеселительных домов и покупки рабов, первосвященник, причисливший себя к богам и считающий, что он несет глаз небес, и кучка лордов во главе с Володианом Гризским. Из всех только он казался тем, кто заинтересован не в роскоши и вседозволенности, а в восстановлении страны. Однако первая встреча с будущим королем полностью поменяла мои планы. Дартелия, 396 год, эпоха скорби. Коронация «Не вижу в ваших глазах воодушевления, советник Алиэстер!» Лорд Гризский вольготно расположился в мягком кресле, внимательно наблюдая, как я облачаюсь в дорогой костюм, пошитый специально для церемонии. До коронации нового правителя оставались считанные часы. Совет Семи уже провел ритуал и показал народу сияющий камень. Ужасающий варварский способ доказать право на престол с помощью крови. Но если они хотели возродить в людях надежду, то лучшего способа и не придумаешь, как застлать им глаза красивыми легендами. Чем слабее души людей, тем легче ими управлять. Боюсь даже подумать, Володиан, кого вы посадите на трон. Надеюсь, ваш король будет умнее некоторых членов совета, и соответствующий внешний вид тоже бы не помешал. «Вы имеете что-то против того, как выглядели предыдущие правители?» Володиан усмехнулся. Я дотянулся до столика и, подцепив стопку портретов королей и протянул их лорду Грисскому. «Эмею, Володиан. Признайтесь, за кем из них вы бы слепо пошли? За безобразным мешком сала и костей, из которого выплескивалось вино через все видимые отверстия, или за исчадием ада, чей безумный образ в крови женщин и детей преследует вас даже по ночам?» Лорд Грисский взглянул на рисунки и, небрежно отбросив их в сторону, расхохотался. «Полно вам, Алиэстер. Оставим предрассудки. Смею предположить, что наш выбор вас приятно удивит, а ведь вы давно могли бы познакомиться с претендентом на трон Дартелли». Аккуратно, чтобы не помять тонкий материал, я вытянул из шкатулки черную ленту и подвязал ей волосы. У меня отпадало всякое желание раньше времени смотреть на пешку, которую они выбрали. Но оттягивать неизбежное было бессмысленно, поэтому, разгладив складки на костюме, И растерев лавандовое масло на запястьях, я в сопровождении лорда Гризского направился в зал для приемов, чтобы оттуда проследовать на церемонию коронации перед народом. Члены Совета Семи в полном составе уже дожидались нас, и мне пришлось услужливо улыбаться им и выказывать знаки уважения, от которых меня тошнило. Но пытка не продлилась долго. Высокие двери тяжело открылись, придерживаемые слугами и в зал вошёл будущий король Дартелии в парадной одежде. В каждом шаге ощущалась твёрдость и уверенность. Гордо поднятый подбородок давал понять, что передо мной далеко не безропотная пешка и неохочий до удовольствия разбалованный сынок лорда. Взгляд лидера, готового вести за собой армию и одновременно уничтожить любого, кто посмеет ему препятствовать, пленял и покорял. Серебристые волосы придавали внешность и таинственность и невольно воскрешали в памяти легенду о Звездном Волке. «Ну как, Алистер, наш Бардулф вовсе не дурен собой, не правда ли?» Володиан довольно ухмылялся, видя мою растерянность. «Бардулф? Волк? Вы дали королю имя Волка?» Я даже не пытался скрыть своего замешательства. «Не просто Волка, а чистого и яркого Волка из легенд. Символизм, мой друг, превыше всего!» когда наша цель — вернуть людям веру. Я слышал Володиана, но не мог отвести взгляд от юного короля, который держался так легко и непринужденно среди скользких членов Совета. На чьей же он был стороне и как ему удалось добиться возведения на трон? Коронация прошла неожиданно бурно. Еще никогда раньше мне не доводилось видеть, чтобы народ так радостно приветствовал нового короля». Совет Семи сделал верный ход, и Бардолфа приняли как надежду на светлое будущее Дартелии, праздную до самого утра. Даже представители Велераса и Хельгура молчаливо одобрили нашего правителя, выказав уважение и почтение своим прибытием на церемонию. Вот только я провел всю ночь без сна по другой причине. Мне не давали покоя синие глаза, такие холодные, что от одного их взгляда пробирал озноб. Они не могли принадлежать послушной марионетке. Бардоу стал загадкой, которую неудержимо тянуло разгадать, узнать, что скрывается за завесой тайны его происхождения. Наутро Володиан встретил меня с небольшим подносом в руке. На нем аккуратно стояли маленькие баночки с жидкостями различных оттенков. «Ты стал увлекаться маслами?» От него стоило ожидать чего угодно. Лорд Гризский был самым непредсказуемым человеком из всего Совета. Иногда его действия говорили о высоких моральных принципах, а порой об их отсутствии, поэтому я никогда не позволял себе расслабляться в его обществе. «Это вовсе не для меня, Алистер. Хочу поближе познакомить тебя с твоими обязанностями». Заинтересованный словами Володиана, я последовал за ним в покое его величества. «Бардолфа тренировал Уэйланд. Ты знал об этом?» Внезапные слова лорда Грисского заставили меня замереть. Мастер никогда не упоминал, что у него есть ученики хотя наши отношения можно было назвать доверительными. Его Величество достиг высокого уровня владения мечом, поэтому будет участвовать в военных походах. Тебе стоит учитывать это, Алистер, поскольку ты, как советник, обязан его сопровождать. Высокого уровня? По вашим меркам? Или, так сказал Уэйленд? Вчера его назначили на должность главы личной охраны Его Величества. Второй сын Лорда Вальтерсона, Джеральд, тоже войдет в состав охраны. Они собрали в одном месте два лучших представителя родов мечников — Энгберсона и Вальтерсона. Но больше меня поражала высокая оценка Уэйланда. Он бы никогда не стал бросаться подобными словами. Мой уровень владения клинком едва ли удостаивался его одобрительного кивка, а ведь я провел с ним бок о бок не один год. Мы остановились возле дверей в покое Его Величества. «Помни, Алистер, что пути назад нет». Ты отказался от фамилии знатного рода и титулов ради статуса советника Дартелии. И теперь не имеешь права уйти, что бы сейчас не увидел. Лорд Гризский пропустил меня вперед. Я уже приготовился лицезреть чаны с кровью младенцев или девственниц, и нашего короля, купающегося в них. Так представляли одного из прошлых тиранов правителей Дартелии. Самое ужасное, что меня это нисколько не удивило бы. Скорее, такой подлости от совета следовало ожидать. Комнату заливали расцветные лучи, разгоняя мрачный синий цвет убранства. Посреди покоев на ковре из шкуры лесной кошки стоял юный король в окружении двух служанок. Одна из них обтирала его спину, а вторая держала в руках чистую ткань. Ногота чужого тела уже давно меня не смущала. Бардолф, я привел вам советника Алистера. Володиан звякнул под носом и поставил его на стол. Его Величество повернулся к нам лицом. И передо мной отчетливо предстало доказательство того, что король был женщиной. Я непонимающе перевел взгляд на лорда Грисского, пытаясь скрыть потрясение, которое испытал: Не смотрите на меня так укоризненно, Алистер. Слуги не мы и не разболтают наш маленький секрет. Бардолф единственный бастард, который смог пройти подготовку совета. Единственный? Насколько мне было известно, от нехватки бастардов Дартелия не страдало. Единственные выжившие, разумеется. «Я вас оставлю. Думаю, вам нужно привыкнуть к обществу друг друга». Тем временем служанки туго стянули грудь короля, делая ее почти плоской, надели на Бардолфа свободную одежду и покинули покои вслед за лордом Гризским. Его Величество, ни капельки не стесняясь, прошла к столу и, сев в кресло, придвинула к себе поднос. «Вас что-то беспокоит, советник?» «Вчера ее голос мне казался слегка странным для мужчины». Но я списал свои подозрения на юный возраст короля. Однако сейчас понимал истинную причину. Тембр легко можно было спутать и с женским, и с мужским одновременно, из-за грубоватых низких нот. «Да, беспокоит. Ваше поразительное доверие членам совета». Я решил немного поиграть словами и попробовать приоткрыть завесу ее личности. «Вы право шутите, господин советник. Доверять людям, которые долгие годы подсовывают тебе яд – наивысшая глупость». Бардулф взяла первую баночку с мутной жидкостью и, покрутив ее между пальцев, выпила одним глотком. Она вытерла губы тыльной стороной ладони и произнесла тост. «За то, чтобы их голодные псы разодрали!» Внезапно мне стало все равно, женщина передо мной или мужчина, поскольку в тот момент я понял, что пойду за Бардулфом до конца и всегда буду на стороне короля. Чем больше мне открывались тайны нового правителя, тем сильнее хотелось стоять рядом и быть ее опорой, Она была тем человеком, который, по моему мнению, стал бы путеводной звездой для Д'Артели. Бардул всегда держалась отстраненно, предпочитая большинство вопросов решать с помощью своего статуса и силы. Вначале мне было сложно подстроиться под ее переменчивый характер, но каждый раз, видя яд в ее руках, наблюдая за бессонными ночами и свежими шрамами, я старался лучше понять короля, тенью следуя за ней. Порой приходилось смягчать резкость Бардул, при этом мягко обучая тактике. В первом совместном королевском походе мы прошли от главного города через самые крупные селения в Д'Артели. Бардольфу прямо хотела увидеть их своими глазами, понять, что происходит в ее стране, и показать народу правителя, который не желает прятаться за высокими стенами и спинами воинов. Наш отряд двинулся южнее, останавливаясь в постоялых дворах. И каждый раз она поражала меня тем, как, несмотря на свой характер, могла найти общий язык с любым солдатом, при этом сохраняя свой статус. Один из таких трактиров, в котором мы остановились на ночлег, находился возле большого лавандового поля. Даже комнаты в нем вместе с бельем пропитались травянистым запахом. Проснувшись ночью от летней духоты, я не смог больше уснуть и решил выйти на улицу, где увидел короля Бардулф, стоящую на краю поля. Ее волосы отливали серебром в свете луны, и она напоминала чарующее древнее божество, перед которым хотелось встать на колени и поклясться в верности и преданности. «Тебе тоже не спеть, Саал?» Бардулф даже не оглянулась. Она не любила называть меня полным именем, и если сначала такое бесцеремонное обращение возмущало, то позже пришло понимание, что король так показывает свое доверие. «Слишком прекрасная ночь, чтобы потратить ее на пустые сновидения, ваше величество». Бардулф усмехнулась и потянулась к цветку лаванды. Чуть помедлив, она сорвала его и поднесла к лицу, вдохнув аромат маленьких соцветий. Тебя называют королевской змеей. Ты знала об этом? Безусловно, я слышала это прозвище много раз, но оно меня не беспокоило. Если верить старым писаниям, змея ⁇ мудрое и хладнокровное создание. Похоже, они высокого о тебе мнения, ал, раз сделали такой символичный комплимент. Но мне ты больше напоминаешь это поле лаванды. Простите, Ваше Величество, и чем же? Иногда речи короля казались мне бессмысленными. Ее аромат успокаивает. Дарит душевное равновесие. В первую нашу встречу от тебя исходил запах лаванды. Я подумал, что он подходит тебе больше всего. Ты предан, чист и благороден. Она протянула сорванный цветок, и моей руки коснулись холодные пальцы. Они постоянно сжимали меч, и казалось, что из-за безжизненного металла навсегда потеряли тепло. Используй ее и дальше. Лишь по одному аромату я буду знать, что ты рядом и неизменно будешь верен мне». «Вздумаешь оставить своего правителя? Просто избавься от запаха, замени его на что угодно, и я все пойму». Ее слова поразили меня. Бардулф была сложной личностью, но она никого не могла оставить равнодушным. Короля либо ненавидели, либо преклонялись перед ней. От нее исходила особая сила, и тогда я подумал, что у этой страны есть будущее, которое она построит своими руками. Конечно же, осколки, оставшиеся от моих благих побуждений, превратились в пыль. Я никогда не смогу простить себе, что подвел ее. Стоило любыми путями не допустить смерти Бардов, а не рассчитывать на других. Я провалился, как советник, как друг и как человек. Пасмурное утро открыло взгляду непоправимое разрушение, принесенное восставшими проклятыми и древним богом. Впервые за долгое время мне пришлось пристегнуть к поясу ножны с мечом, выходя за стены замка с охраной и лордом Бальтерсоном, который посреди ночи приволок во дворец брыкающегося короля Велереса в цепях. Он сразу же направился в подвал, не обращая внимания на трупы стражников, оставленных проклятыми, и кинул Эмилию в клетку. Только после того, как Джеральд обмотал прутья и решетки цепями и повесил замок, он кратко рассказал о том, что случилось на площади. «Пока я разбирался с последствиями освобождения проклятых во дворце, Наступил рассвет, и в замок пришел весь в черной грязи сын лорда Ланкаета. Оставив на него короля Велереса, мы с Джеральдом отправились на главную площадь, которая превратилась в ужасающую картину из мрачных сказок. Я зажал нос платком, пытаясь дышать через раз. Гниль подгребла под собой почти все, до чего дотянулась, и отвратительно чавкала под ногами. Солдаты, которых я отправил ранее установить порядок вместе с городской стражей, Стаскивали трупы с откусанными конечностями и порванными глотками в куче. В одной из них я заметил искаженное гримасой смерти лицо первосвященника Авата и полуобглоданное тело лорда Моске. Значит, некоторые члены Совета уже мертвы. Останется проверить тех, кто был в замке. Непозволительно испытывать облегчение от смерти людей, но я не мог удержаться от едва заметной улыбки. Завидев нас, один из стражников подбежал с докладом. «Лорд Вальтерсон, огонь потушен, площадь почти очищена. Что прикажете?» Увидев меня рядом с Джеральдом, он замолк на полусловие. Он метался взглядом между нами, ожидая выговора за несоблюдение устава. Даже после освобождения Вальтерсона от его должности и переворота в стране, многие стражники все равно питали к нему безграничное доверие и уважение. Джеральд молча покосился на меня. «Разведите посмертные костры и сжигайте все тела, пока они не разнесли заразу. Людей, оставшихся без крова, временно определите в свободные постройки возле замка». «Слушаюсь, господин Алейстер». Я дождался, пока он отойдет на достаточное расстояние и повернулся к Джеральду. «Ты примешь временное командование, как раньше? Понимаю, что не с твоим титулом главы рода пристало таким заниматься, но... Что с новым королем и присягой верности ему?» «Как только вернемся в замок, я соберу совет, если кто-то из него остался в живых, и самых влиятельных лордов, которые поддержат мое решение. Мальчика необходимо убрать с трона». Вальтерсон, понимающий, кивнул. «Лучше ступайте обратно во дворец. Там вы сможете сделать намного больше. Оставьте город на меня, и не откажусь от помощи капитана Дарла. Он сильно изменился. Я не узнавал в нем прежнего, улыбчивого и добродушного Джеральда. До Дартелии дошли слухи о том, что он убил старшего брата и занял его место, став новым главой рода, но мне с трудом верилось в это. Вальтерсон и сейчас оставался тем человеком, на которого можно положиться. В тот же день посмертные костры загорелись в Дартелии, а жители столпились у ворот замка, требуя невозможного вернуть им погибших родных и сгоревшие дома. Несмотря на опасения, что гниль заразит живых, будто болезнь, ничего не произошло но я по-прежнему не представлял, что делать теперь. Есть ли смысл стараться спасти остатки страны? Может, боги правы, и все следовало бы сжечь? Сейчас предоставился очень удобный момент для превращения Дартелии в пепелище. Она уже полыхала, а изуродованные мертвые тела все не заканчивались. Проклятые успели разорвать не только гнусных членов Совета и их семьи, но и многих дартелийцев, подвернувшихся под зубы и ногти гниющих словотворцев. Той ночью поплатились за свои прегрешения все виновные, и я даже знать не желал, как они оказались на площади. В подвале вместо проклятых сидел его величество Эмилий, чьим телом завладел бог. Если лорд Паулус узнает, что по нашей вине король Велероса почти мертв и скованный цепями сидит в подвалах Дартели, то войны не избежать. Совет полагался на беспрекословное подчинение армии Велероса, но в этом случае, боюсь, она обернется для нас погибелью. Дартелия падет, а даже если и выстоит каким-то чудом, то гниль доделает остальную работу. И в самом конце присоединятся северяне, не оставляя нам ни единого шанса. Благо удалось отправить лже-короля подальше отсюда. У мальчика еще есть возможность прожить нормальную жизнь, не будучи втянутым в интриги при королевском дворе. Никто больше не желал видеть на троне очередную пешку. Я же остался без своего короля, не имея возможности поговорить с ней и принять верное решение. Даже тело Бардолф не представлялось возможным найти, ведь правитель для всех давно скончался при перевороте, а от этого остались только клочья одежды и пепел, как будто их двоих и вовсе не существовало на земле. Запах лаванды окутывал меня, пытаясь успокоить разбушевавшиеся мысли и подарить легкое забвение. Но даже этот удушающий аромат служил тяжким напоминанием о той первой поездке с королем и разливался терпкой горечью на языке. Весь ужас судной ночи лег тяжелым бременем на плечи незаменимого советника Алистера, человека, которым я всегда стремился стать. От резкого громкого стука заныли виски. Когда же мне последний раз предоставлялась возможность побыть наедине со своими мыслями или немного отдохнуть? Непозволительная роскошь. Кто там? Я устало поднялся из удобного кресла, разгладил складки на одежде и только после этого открыл дверь. За ней ждал стражник. «Господин советник, прибыли представители Хельгура!» «Что?» Мой голос зазвенел. Как они так быстро смогли обо всем узнать и прошли через границу без официального приглашения? Черт, только этого мне не хватало. «Где они?» «Спорят с охраной внизу, господин?» Я выбежал из комнаты и поспешил к парадному входу. Нельзя было допустить распространение слухов. В Дартелии и так царил хаос. Громкий женский голос, отражаясь от высоких потолков, разносился по переходам. Ускорив шаг, я успел вовремя. Еще немного, и началась бы настоящая драка. Моим глазам предстала дочь правителя Хельгура. Она разноцветной вспышкой озарила мрачный день. Что-то подсказывало мне, сейчас начнутся настоящие проблемы».